Глава 18 Олеся. Я вошла в кабинет и направилась к рабочему месту. Все старательно делали вид, что заняты. Рима Павловна еще не вернулась, поэтому передать сообщение от гендиректора не представлялось пока возможным. Я знала, что затишье в офисе ненадолго, ведь пока меня не было, они наверняка обсуждали происшедшее, и каждую сотрудницу волновало, какое решение примет Руслан». Виноватой мне себя не за что было чувствовать, хотя другие, по-моему, считали наоборот. Включив компьютер, я приступила к работе. — Олеся, какие меры собирается предпринять Руслан Сергеевич? Он при тебе ничего не говорил? Первый не выдержала Виолетта. — Мне об этом ничего не известно, Виолетта. Он спустился вниз, чтобы просмотреть записи, сделанные из камер наблюдения. Кивнула я на потолок. Упоминать о том, что их кто-то удалил, я не стала. Девушки переглянулись между собой и вернулись к работе. «Олеся, Руслан Сергеевич же не уволит Люду?» Негромко спросила Настя. Ее интерес не был показным. Она действительно волновалась за коллегу, несмотря на то, что та ей утром нагрубила. «Девочки, я ничего не знаю о его планах. Руслан Сергеевич со мной своими мыслями не делился». Вы, наверное, его знаете лучше меня и можете предположить, как он поступит. «Не надо ее ни о чем просить», грубо вмешалась в наш разговор Людмила. «Много чести. Посмотрим, кто из нас еще останется в выигрыше». «Люда, не начинай», одернула ее Виолетта. Коллеги уже давно друг друга знали. Понятно, что они больше переживали за Маркову. Изучив немного характер Руслана, я могла предположить, что Люду он уволит, если получит доказательство того, что именно она была зачинщицей ссоры. Своим появлением в компании я неосознанно причинила Аварову ненужные проблемы. Вмешиваться в его решение не собиралась, но сказать, что я желала увольнения Марковой, не могла. Девушка хоть и храбрилась, но заметно было ее подавленное состояние. Она переживала, хоть и старалась это скрыть. С работой в стране проблемы, потерять такую должность в наше время – беда – И из-за чего? Из-за своих чувств к моему жениху. Эмоции захлестнули, и ее понесло в бой, а Олегу это и не нужно. Хоть я была уверена, он встанет на ее сторону. Вот только мой жених даже свои неприятности разгрести оказался не в состоянии. «Пойдем, кофе попьем», — заглянула через час к нам Эля. «Подожди минутку, предложение допишу», — ответила я помощнице Ники. «У вас сегодня что-то совсем тихо», — заметила повисшее в воздухе напряжение она. Никто не спешил ее переубеждать. «А у тебя с лицом что?» — громко спросила девушка, как только увидела царапины. «Идем?» Проигнорировав вопрос, задала свой. Чтобы она перестала настаивать, я незаметно кивнула на дверь. Эля догадалась, что обсуждать царапины мы будем не при всех. «Моя сегодня просто в бешенстве». Минуты покоя с утра не было. Хорошо, что ее главный к себе вызвал. А тебя что за кот подрал? Улыбнулась в своей шутке Эля. Пересказав ей краткую версию событий, я выслушала гневную тираду. Я же тебя предупреждала. Ну, стерва, Руслан Сергеевич ее сто процентов уволит. Даже надо было устроить драку на работе. А если не на работе, то можно? Хмыкнула я. Для меня такое поведение женщины всегда было неприемлемо. Чем она занимается в свое свободное время, меня не интересует. Но в солидной компании вести себя подобным образом — это верх идиотизма. Не понимаю я Люду. Пройти такой конкурсный отбор, получить должность, о которой мечтают тысячи, и потерять из-за мужчины? — озвучила Элли и мои мысли. — Так ладно бы она твоему Олегу нужна была, так нет же. Он тут со многими романа в свое время крутил, все желал босса на эмоции вывести, а тот взял и запретил службе безопасности его пропускать. Еще одна неприятная разоблачающая деталь с биографией моего жениха. А его послушать, так Руслан ему не позволяет построить прочные серьезные отношения. «Мы уже, по-моему, больше десяти минут болтаем», — выбрасывая стаканчик из-под кофе, произнесла я. «Идем. Мне еще несколько отчетов нужно подбить. Лучше закончить до возвращения кобры», — понизила Эля голос до шепота, потому что навстречу нам шли Люда и Виолетта. Прошло несколько минут и в дверях кабинета появилась Рима Павловна. Поздоровавшись, она прошла к своему столу, но садиться не спешила. «Подождем, когда вернутся остальные, и обсудим сложившуюся ситуацию». Работать в таком напряжении оказалось невозможно. Перечитав несколько раз предложение на английском языке, я никак не могла понять, о чем идет речь. Кошмар. Виолетта и Люда вернулись буквально минуты через две. Заметив стоявшую у собственного стола руководительницу отдела, они молча проследовали на свои места. «Я задержалась потому, что меня к себе вызвал гендиректор. Причина нам всем известна». «Девочки, мне за всю мою жизнь не было так стыдно», — помотала она головой. «Одна устроила драку», — посмотрела она сурово на Люду, «а другие решили ее прикрыть. Дедовщина какая-то». Руслан Сергеевич просил донести до вашего сведения, что наказаны будут все участники конфликта. В глазах сотрудницы отдела читался вселенский ужас. Мне, если честно, тоже стало не по себе. Может, мне сразу пойти уволиться? Зачем ждать? Или это такое наказание сидеть в неизвестности и гадать, уволят, не уволят? Уволиться тебе самой не дадут, жестко произнесла руководитель, смерив Люду недовольным взглядом. Вылетишь по статье, а твои подвиги занесут в личное дело. Со своими двумя высшими в лучшем случае будешь студентов подготавливать к экзаменам. Все коллеги покосились на меня. Оказывается, моему настроению было еще куда падать. А я думал, что все. Оно уже дошло до нижнего предела. — А нам что грозит? — тихо спросила Зарина. Она держалась лучше всех. По крайней мере, внешне казалось, что девушка спокойна. — Не знаю. Подробностей я не выясняла. Нике Георгиевне из-за вас тоже досталось, поэтому старайтесь ей сегодня не попадаться на глаза. Работа шла вяло. Украдкой я посматривала на время в своем мобильнике, мечтала дождаться обеденного перерыва и хоть ненадолго покинуть это место. Когда к нам в кабинет вошел гендиректор, все буквально остолбенели за своими столами. Сотрудницы решили, что сейчас им предстоит узнать о своей дальнейшей участи в этой компании. Олеся, я в больницу коллегу. Ты со мной? Не обращая внимания на остальных, спросил Руслан. Одним этим вопросом мужчина дал понять, что я не просто невеста его брата. Со мной считаются и меня уважают. И пусть я не жена Олега, их семья меня приняла.